Это будет труд неоценимого значения. Во всяком случае, этот писатель лучше меня сумеет представить отдельные факты в их истинном свете. Благодаря длительному пребыванию в Манчестере, колыбели пролетариата, он имел гораздо больше случаев изучать рабочих, чем я. Много стихов Верт посвятил ирландскому народу, в том числе написанное в 1844 году стихотворение «Мэри». Волнениями и сочувствием рисует Верт прекрасный образ ирландской девушки, отдающей все заработанные ею тяжелым трудом деньги на дело освобождения родного народа от английского владычества. На корабле к нам приплыла она из Стиперери, да кровь горячая была в Ирландке юной Мэри. Верт рассказывает далее, как Мэри отвергает все любовные домогательства, как самоотверженно она работает, чтобы накопить денег для помощи ирландским революционерам. «Пускай мой дар родной стране, как помощь поступает. Точите сабли, на огне пусть ярость закипает. Не заглушите в сотню лет трилистник Типперери английской розе. Свой привет...» «О, или ушлет Мэри!» Можно предположить, что в стихотворении Мэри Верн написал под впечатлением знакомства с женой Энгельса Мэри Бернс. В конце августа 1844 года Энгельс из Манчестера отправился на родину. По дороге он остановился в Париже, чтобы повидать Маркса. Отныне они обрели друг в друге не только соратников, единомышленников, но друзей навсегда». Идя разными путями, они с этой поры пришли к полному единомыслию по основным вопросам исторической роли рабочего класса, к материалистическому пониманию истории. В течение десяти дней, проведенных почти неразлучно, Маркс и Энгельс смогли уяснить многое в теории и практике, что явилось первостатейным для их становления. «Когда я летом 1844 года посетил Маркса в Париже», — писал впоследствии Энгельс — выяснилось наше полное согласие во всех теоретических областях, и с того времени началась наша совместная работа. Эта встреча положила начало сотрудничеству, которое прервать могла только смерть. Старинные предания рассказывают о разных трогательных примерах дружбы, писал Ленин. Европейский пролетариат может сказать, что его наука создана двумя учеными и борцами, отношения которых превосходят все самые трогательные сказания древних о человеческой дружбе. Из Парижа Энгельс приехал в бармен. Его изумили перемены на родине. Восстание селесских ткачей вызвало забастовки во многих городах Германии. За рабочими кое-где поднялись крестьяне и мелкая буржуазия, демократические слои горожан. Обострились отношения прусского правительства с промышленниками. Энгельс деятельно включился в борьбу, но в то же время напряженно и неотрывно работал над книгой «Положение рабочего класса в Англии». Фридрих Энгельс решил посвятить книгу о рабочих Англии всем тем, чья история, чья жизнь, безличная как статистическая цифра и трагическая как цифра на безымянном трупе в городском морге, послужит основой этой книги. «Рабочие» Их нужды, борьба, стойкость, забастовки, пробуждающееся самосознание и побеждающее будущее вдохновляли Энгельса. Во вступлении к своей книге Фридрих писал «Рабочие, вам я посвящаю труд, в котором я попытался нарисовать перед своими немецкими соотечественниками верную картину вашего положения» ваших страданий и борьбы, ваших чаяний и стремлений. Я достаточно долго жил среди вас, чтобы ознакомиться с вашим положением. Я убедился в том, что вы больше, чем просто английские люди, члены одной обособленной нации. Вы люди, члены одной великой общей семьи, сознающие, что ваши интересы совпадают с интересами всего человечества. И, видя вас, членов этой семьи, единого и неделимого человечества, «Людей в самом возвышенном смысле этого слова, я, как и многие другие на континенте, всячески приветствую ваше движение и желаю вам скорейшего успеха». Своей книгой Энгельс объявил также и немецкой буржуазии, что она «так же плоха, как английская».